Записки охотника начинаются в европейской традиции фланера с чернильницей, но заканчиваются очень по-русски. Не восхищением Божьим миром, а обличением человеческого скотства. К началу XX века романтические прогулки давно стали литературным клише. Ко времени Вальзера все красивые места отданы на откуп массовому туризму, Горы и озера описаны великими и невеликими столько раз, что напоминают помплисесты, а сам процесс хождения захвачен патриотическими движениями, вроде Вандервогль в Германии. Среди ярых приверженцев перелетных птиц был, к примеру, юный Эрнст Юнгер. Длинные изнурительные пешие прогулки марши понимались как жест птиц, молодежного протеста против расслабленного буржуазного общества, те бравые походники прямиком шагали к битве на Сомме. С самого начала читателя «Прогулки» ожидает подвох. Действо, заявленное в заглавии, прогулкой не окажется. Как на фоне развернутого выше культурного исторического задника так и в самом обыденном смысле, как отдых от трудов, размять ноги, подышать свежим воздухом. Романтический пафос получит от пера автора смертельную дозу иронии, а в голове у героя вдруг возникнет целый список неотложных встреч, которые всегда можно отложить. Короче, весь мир занят делами. Войной и зарабатыванием денег – а герой прогулки отправляется шастать по улочкам предместья какого-то провинциального городка. Гамлет, который между быть и не быть, выбирает погулять. Прогулка за город по исхоженным дорожкам становится путешествием на край света. И что это за странное хождение за три пруда? Что за путеводитель по пустякам? Что это за жанр, где читатель никогда не может предугадать, что случится с героем через минуту? Барочный, приключенческий роман? Скорее, средневековое описание путешествия к антиподам, где все возможно, вплоть до встречи с великанами. Он будто видит мир впервые. Будничные детали подаются с пафосом первооткрывателя. Так описывают не намозолившие глаза вывески или витрины, а неизведанные, только что открытые острова. Театральные жесты, с которыми мелочи преподносятся как нечто значительное, сразу заставляют даже неискушенного читателя насторожиться. Рассказчик слишком откровенно берет фальшивую ноту, слишком наигранно строит из себя – наивного простачка. Читающего ожидает обманка с самого начала. Первые же слова сбивают с толка. Необязательность прогулки вступает в противоречие с зачином отчета. Настоящим сообщаю, что жанр отчета подразумевает основательность, фундаментальность, важность и необходимость каждой фразы. Речь идет о чем-то Важным при важном я не вправе бросать на ветер ни пространство, ни время. Но важным оказывается вообще все, всякая всячина любой пустяк, безделица, названная получает право на появление в пространстве текста не потому, что является необходимым колесиком всего механизма рассказа, а лишь по произволу называющего. Вальзер испытывает механизм прозы уже следующего поколения. По всем писанным и неписанным законам, креолка, она же перуанка или бразильянка, встретившаяся герою в самом начале повествования, должна снова появиться на страницах повести. Это скобы, которые должны держать стены рассказа, не давать разрушаться создаваемой вселенной, но только не во вселенной Вайзера. Если в мире привычной художественной гравитации заявленное ружье должно рано или поздно выстрелить, то здесь, в мироздании Вайзера, ружей развешано на каждом кусте, но ни одной не собирается выстреливать. В первом же абзаце писатель делает внятное заявление смешивает стили разной группы крови, попирает элементарные писательские законы и читательские ожидания. Креолка появляется именно для того, чтобы больше не появиться. Все происходящее случайно, но нарочито случайно, и в этой нарочитости строгой порядок другого, вальзеровского измерения прозы. Герои появляются и исчезают со скоростью взгляда, бегущего по строке. Сослуживец на велосипеде, стоевщик, вагоновожатый, налоговый чиновник, учитель на экскурсии, дети, собаки проплывают мимо, как на карусели. Глаз цепляется, но остановить карусель не может. Автор протягивает нам на ладони, Даже целый поезд с цирком. Вот бы разглядеть по-настоящему всех этих слонов, жирафов, свирепых львов, сингалов, тигров, обезьян, крокодилов, канатных плесуней и белых медведей. Но, вы поезд уже уехал. Да и был ли цирк? А налоговый инспектор был? Может был, а может и не был. Мы в прозе Вальзера. Фирменный фокус литературы, создание иллюзии, что описываемое событие действительно происходит, поступки совершаются, слова говорятся. Читатель Вальзера хватается за эту иллюзию, как за спасательный круг. Писатель отнимает и его. Текст не поддается привычным дефинициям, Прогулка напичкана восторженными описаниями природы. Но это не постараль. Повествователь, заговариваясь, начинает читать мораль сытым и призывать к любви к униженным и оскорбленным, но это не критика общественного устройства. Он описывает изнуренных трудом работниц и возмущается, что бедные дети плохо одеты, в то время как богатые господа тратят деньги на модные ненужные вещи, но он далек от социального пафоса. Мир таков, каков есть, и никакие перевороты не избавят его от подлецов и разницы между богатством и бедностью. Проза — настоящее искусство. Вообще не об этом. По своему активному отрицанию литературы, идей — и социальных обличений, Вальзер близок с Набоковым. Но если уж их сравнивать, то по своей писательской бескомпромиссности немецкий швейцарец далеко обогнал русского американца. Набоков всю жизнь пытался играть по стандартным правилам литературы. Строил замысловатый сюжет, лепил человекоподобных героев, Конечно, он играл в поддавки с читательскими ожиданиями, но главным для него оставался язык. «Лолита» — книга не про роман Гумберта Гумберта с девочкой, а про роман Набокова с английским языком, которым русский писатель овладел, но тот все равно посмеялся над ним. Оказался, как и был изначально, чужим. Читатель был пойман Набоковым на крюк скандального сюжета. Вальзер сразу пошел дальше и отказался от нечестной игры в сюжеты героев. Весь инструментарий, наработанный поколениями романистов для завлечения читателя, остается не только неиспользованным, но и высмеянным. Стиль Вальзера — его голос, ломкий и неуверенный. Стиль — это диагноз. Стеснительность — Прикрывается болтливостью, срывы в пафосный фальцет, переходящие в смиренное расшаркивание, от неуверенности в том, слышно ли его. Не стиль, а качели с размахом от блаженного чириканья до занудства. Но стиль — это и его единственное оружие, язык — поле его боя. Канцелярский жаргон, анонимный, плоть от плоти законного и заранее расписанного порядка вещей, где суетятся рабы своего успеха, вступает в языковой конфликт с нерегламентированной речью индивида, писателя, который должен каждую фразу изобретать заново. Своими синтаксическими эскападами, головокружительными глагольными завихрениями ныряниями из цветистых словоплетений в детский лепет, жонглированием и сбитыми оборотами, Вальзер разрушает устоявшееся представление о литературной стилистике. Это его форма протеста. Языковое низложение существующего миропорядка. Искусство писания заключается в отклонении от общепринятой нормы изложения. Существует в свободной зоне между правильно и неправильно. Вальзер пишет неправильно. Его перо не признает никаких установленных норм и все время уходит в самоволку. Речевые шаблоны. Отражение структуры шаблонного мира. Разрушение общепринятых норм языка. Борьба с миром, живущим по шаблонам. Вальзер все время нарушает норму косноязычием. Изящный слог засоряется канцеляризмами, канцелярский слог – просторечиями. То самое непереводимое косноязычие, делающее невозможным существование Платонова в немецком пространстве, а Вальзера – в русском. От чтения прогулки вначале остается ощущение недостоверности – Текст производит впечатление издерганности, нестройности, даже неряшливости. Читатели окатывают волны то приторной учтивости, доведенной до абсурда, то болтовни, которой время от времени пугается сам автор, чего стоят только постоянные повторы. Любой писатель на месте Вальзера убрал бы одну из двух собак, улёгшихся на разных страницах поперёк дороги, и рассказа. Это в реальной жизни таких собак может встретиться хоть дюжина, но в прозе они вне закона. Только не в прозе Вальзера. Рассказчик никуда не идёт. Вернее, делает вид, что идёт, как в театре, когда герой перебирает ногами, стоя на месте, а мимо него кружатся декорации на вращающейся сцене. Целый день он в пути, но читатель не чувствует ни усталости, ни ноющих ног, ни пота у него под мышками. Декорации олеповаты. Все только названо, ничего не выписано. После Чехова и Бунина вальзеровское описание природы кажется авангардной постановкой классики когда лес на сцене изображается табличкой с надписью «Лес». Особенно в описаниях природы русскому читателю вальзеровский слог кажется пресным. Не бунинский «живой миг» — уникальный, единственный, а кодировка — лес, поле, озеро, ветер, небо. В русской прозе после современников вальзера — Чехова и Набокова — Не может быть зеленых деревьев и голубого неба. Здесь же запретные заезженные эпитеты так и сыпется на существительное, как из прорехи в мешке. Восторги по поводу природы занимают огромную часть текста. Но природы в прогулке нет. Все деревья, кусты, цветы, трава названы, но не созданы. Живая природа в пространстве его прозы и не может существовать, потому что природа в тексте Вальзера — это продолжение одиночества. В живом лесу человек не одинок. Живой лес — это присутствие его создателя. Перо Вальзера одиноко и несовместимо. Одиночество переполняет его коморку, и, выливаясь на улицу, заполняет собой все видимое и невидимое пространство. Так варится каша в сказке и заполняет все дороги и поля до самого горизонта, потому что не может остановиться. Только в сказке можно крикнуть «Горшочек не вари!», а «Горшочек, варящий одиночество, не знает никаких волшебных слов». Это тотальная... Вселенское одиночество заполняет все пространство текста от края до края и создает герметичность вальзаровского мира. Живое дерево прорвет оболочку, герметичность нарушится, в отверстие хлынет мир, созданный другим Творцом, и перепад давлений уничтожит текст. И не только деревья. То же самое со всеми встреченными персонажами. Это не люди, это слова. Поэтому перо так легко покидает их и переходит к следующим. И люди в прозе Вальзера названы, но не созданы. Любой живой человек станет пробоиной, утянет текст на дно, Психологический реализм, по заповедям которого персонаж живет, не только выйдя на сцену, но и до выхода на сцену и после ухода за кулисы, неприменим в мире прогулки. «Токсатор» — такая же табличка с написанным на ней словом, а не «живой человек». Поэтому мы ничего о нем не узнаем. Есть ли у него дети? Что ему в детстве готовила мама? как он впервые признавался в любви, поднимался ли на Эйфелеву башню. А может, он сам пишет, но только в стол, ведь нужно зарабатывать деньги для семьи, а не сочинительствовать. И такие же таблички со словами «Все герои этой прозы». И книгопродавец, и фрау Эби и портной Дюн. Смысл этих персонажей не в самих себе. Для героя-рассказчика, писателя-отшельника, городского пустынно-жителя прогулка, казалось бы, единственная оставшаяся возможность коммуникации. И в пространстве текста он без конца вступает в разговоры чуть ли не с каждым встречным, с равным красноречием обращаясь и к людям, и к собакам. Но речи его меньше всего напоминают попытку коммуникации – Его витиеватое обращения обманчивы, его высокопарный пафос не достигает цели, как стрельба холостыми патронами. Звучат обличения и восторги рассказчика на самом деле или только в мыслях. Он говорит больше для себя, чем для других. Неспособность к коммуникации компенсируется с лихвой монологом. Встретившиеся на пути люди будто заражаются от его пера и начинают отвечать ему его же экзальтированной и лукавой речью, заставляя читающего сомневаться в том, действительно ли они встретились и разговорились. Любая попытка разговора, общения остается монологом. Эксцентричность, пламенность речи, Заражает всех и все. Что удивительно, что в прогулке не только все персонажи начинают говорить голосом рассказчика, но даже вывеска пансиона становится монологом на полторы страницы. И таксатор, и природа, и железнодорожный переезд, и вывеска, и все остальное в этой прозе Вальзера – часть его бесконечного «Их роман» которую он писал всю свою жизнь, романа о «Я», где я не субъект, не Роберт Вальзер, гражданин общины Херизау в кантоне Аппенцель, а персонифицированный акт писания, само творчество, которое вдруг обретает сознание и осознает себя. «Прогулка» пристанет к имени Вальзера, как к Набокову бабочки. Про него будут писать «Король всех фланеров, настоящий гений праздношатания». Это о писателе, который проводил за своим письменным столом под крышей Голубого Креста по десять-двенадцать часов ежедневно. Ни герой прогулки, ни его автор никуда не идут, ни на какую прогулку, В настоящем сообщаю, что это скрупулезный отчет не о прогулке в обыденное и не о путешествии в неизведанное. Это отчет не об открытии мира, но о его сотворении. Сюжет прогулки и главный герой ее — само писание. Текст начинается из тьмы пустоты, из мрака белого листа бумаги, снежная белизна непокрытого буквами пространства, небытие писателя. Снежная равнина во многих текстах Вальзера связывается с мыслью о смерти, невозможности существования. Сотворение мира прогулки начинается не с выхода на лестницу, не со шляпы или встречи с креолкой, а со слов о написании слов – Сообщение о сообщении Прогулка начинается не с покидания коморки, полной призраков, а с того, что автор садится за стол и начинает писать. Он отправляется не на прогулку, а в ее описание. Он идет только когда описывает, как он идет. Суть описываемого, а значит происходящего, в самом акте творчества. Громада тронулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?